Лен Дермен. Шелковые туго натянутые чулки, прекрасно сшитый серый костюм, корректный вид, как и подобает человеку тщательно совершившему свой утренний туалет. На лице ни малейшей тени усталости, наоборот, щеки розовые от февральского утреннего холодка. Хотите с ней поговорить? Нет, нет, не сейчас. Подождем немного. и м е г р е направился к сидевшему в уголке холла инспектору, которого он привез с собой, не теряя из виду эту барышню. Сейчас она войдет в свой номер, стоя у двери. Гардеробная. Большое зеркало повернулось на шарнирах перед комиссаром и директором, открылась узкая лестница. Сразу кончилось все. Позолота, сочная зелень декоративных растений. изящество и оживление снизу тянуло кухонными запахами. Эта лестница ведет на все этажи, да, и таких у нас две. Обе идут из подвалов до мансард. Но только хорошо зная дом, можно пользоваться ими. На этажах, например, надо отворить в коридоре узенькую дверь, такую же, как и все другие двери, только без номера. Ни одному клиенту никогда и в голову не придет. Было около одиннадцати часов. Теперь уже не пятьдесят, а, пожалуй, сто пятьдесят человек копошились в подвалах: одни в белых поварских колпаках, другие во фраках официантов, третьи в фартуках, какие носят слуги, представленные к винному погребу. Много было женщин, подобных трем толстухам, просперетдонже, исполнявшим черную работу. Пожалуйте сюда. Только осторожнее, а то можете запачкаться или поскользнуться. Коридор ы т у т у з к и е Сквозь стеклянные перегородки все наблюдали за директором, а главное за полицейским комиссаром Жан р а м ю э л ь Подхватывал, можно сказать, н а л е т у т а л о н ы которые ему подавали, и мгновенно проверял взглядом содержимое подносов. Всех неприятно озадачило появление полицейского, стоявшего у р а з д е в а л н и Доктор, очень еще молодой доктор, которого предупредили о прибытии м е г р е поджидал его, покуривая сигарету. з а к р о й т е дверь. Труп лежал на полу среди металлических шкафов. Доктор, выпустив колечко дыма, сказал в полголоса: «Вероятно, ее схватили сзади. Она недолго отбивалась. И труп не тащили по полу». Добавил м е г р э разглядывая черное платье умершей. Никаких следов пыли. Или преступление совершено здесь в раздевалке, или же убитую перенесли сюда, вероятно, два человека, одному трудно было бы ее пронести через этот лабиринт узких коридоров. В шкафу, где был обнаружен труп, нашли сумочку из крокодиловой кожи. Комиссар открыл сумочку, достал оттуда револьвер и, проверив, поставлен ли он на предохранитель, сунул его себе в карман. Больше ничего важного в сумочке не оказалось, только носовой платок, пудреница и несколько кредит, около тысячи франков. За дверью гудел человеческий улей. Без передышки двигались подъемники для блюд, непрестанно звенели звонки, сквозь стеклянную перегородку кухни видно было, как там ворочают тяжелые медные кастрюли, насаживают на вертела по д е с я т к у цыплят. Не надо ничего трогать, пока они не приедут из прокуратуры. п р е д с т е р е к м е г р е Кто обнаружил труп? Ему указали на п р о с п е р а Донжа, чистившего кофеварку. е г р е увидел высокого рыжеволосого человека огненно-рыжего, как говорится, по виду лет сорока пяти-сорока восьми. У него были голубые глаза и изрытое о с п а е о лицо. Давно он вас? Пять лет. Раньше служил в мирамаре в Каннах. Серьезный человек, вполне серьезный. Стекло отделяло Донжа от комиссара. Сквозь это стекло в з г л я д ы их встретились, и сразу кровь прихлынула к щекам буфетчика к а ф е т е р и я как у всех рыжих. У него была очень нежная кожа. Простите, господин директор, господина комиссара м е г р е просит к телефону. Выскочил из своей клетки щитовод Жан р е м ю э л ь Если угодно, можно взять трубку здесь. Сообщение из криминальной полиции с о вчерашнего дня с 11 часов утра. Было только два скорых поезда на Рим. Освальд Кларк не уехал ни с тем ни с другим поездом. Шофер д е з и р я которого удалось разыскать по телефону в его излюбленном бистро, утверждает, что вчера он отвез своего клиента не на вокзал, а в отель о р л е н о к на бульваре Монпарнас.